Чуть позже к ним добавились откровения из заведенных на Германа уголовных дел, собственные журналистские расследования, притянутые з а у ш и р а з н о о б р а з н ы е д о м ы с л ы В скором времени в глазах общественного мнения он предстал в незаслуженно воззвеличенном, скорее собирательном образе самого кровожадного и самого предприимчивого за всю историю города бандита некая буфонадная и зловещая помесь Робин Гуда. Бен Ладена и дядюшки Скруджа. Однако теперь, когда его коммерческие структуры разорились, его многочисленная бригада разбежалась, а его самого загнали в угол и приготовились закатить в лунку, его совершенно никто не боялся. Неожиданно нашлось множество свидетелей, которые все знали о Германе, все видели и слышали, а еще служили вместе с ним в армии, учились в одной школе, н я н ч и л и его на руках, когда он был безобидным малюткой. Всем было безумно интересно. Весь город смаковал подробности у экранов телевизоров, когда известный психотерапевт между четырьмя громадными рекламными паузами живописал о том, как пытался излечить преступного авторитета от алкоголизма. Аквариумный мир, который Герман ранее цепко контролировал, купив и з а с т р а щ а в нынче сам исполнял зажигательную и похотливую ламбаду на руинах его Бутафорской империи. Всевидящий Сильвин знал, что Герман воспользовался его предупреждением, переданным через мармеладку, и за 15 минут до намеченного ареста покинул свой номер в гостинице Атлантида. Теперь он с несколькими самыми преданными сподвижниками скрывался в том самом многоквартирном доме, приготовленном под снос, где когда-то встречался с заезжими горцами, торгующими контрабандным золотом. Он пьянствовал. Щелкал каналами переносного телеприемника и в минуты неконтролируемой ярости метал боевой десантный нож в старую фанерную дверь, от чего та довольно быстро превратилась в дуршлаг. Герман даже не мог никому позвонить. Его представления о конспирации этого не позволяли, но при этом все еще надеялся, что настанет день выборов, старикашка в избирательном марафоне придет к финишу первым и травля наконец закончится. Он вернется в свой императорский кабинет, разожжет старинный гигантский камин и, склонившись над картой провинившегося Сильфона, спланирует новые, еще более решительные походы и кровопролитные сражения. Он наберет новых рекрутов и беспощадно разделается с теми, кто сейчас п и р у е т по нему поминки. Столичные, затем чиновники, журналисты, бывшие друзья п р е д а т е л и всех на дыбу. А этого гнусного докторишу, к к тому же нарушившего врачебную тайну, он силой посадит на иглу, так что в ближайшие десять лет того будут лечить от наркомании. Отдельная проблема вернуть Вофлигель Сильвина. И как он мог тогда проморгать этих замаскировавшихся под водопроводчиков конкурентов, которые ухитрились за считанные дни прорыть туннель в сотню с лишним метров? А ведь с это вы начались все его беды. Впрочем, Герман был уверен, что разыщет Сильвина и крепко проучив, заставит вновь на себя работать. А в тандеме с этим гениальным шизофреником он будет непобедим для. А тем временем столичные, хотя и бросили на поиски улизнувшего Германа лучших своих сыщиков, решили, что он больше не играет в высшей лиге и полностью сосредоточились на непотопляемом старикашке. Вскоре на суд общественности было представлено множество неопровержимых доказательств, что мэр не только содействовал Герману в приватизации Сильфона, в том числе помог скупить ему по смехотворной цене лучшие объекты городской недвижимости и самые сочные участки земли в центре, но и якобы руководил им, то есть подлинный глава местной мафии именно он. Незря же он изо всех сил пытался спасти Германа, когда тот попал в водоворот обвинений. Старикашка угодил под беспощадный пресс отбившихся от рук газетчиков и, огрызаясь и о т п л е в ы в а я с ь отступил в тень. Обиженно отгородился ото всех словно дей причастие запитыми, а его предвыборные проценты упали с 70 д о т р и т и Без новых финансовых поступлений и под камнепадом критики Мэр вскоре показался столичным меньше муравьиного помета. Но затем кто-то из здешних мальчиков-политиков-технологов подсказал ему один креативный ход: если преследование Германа нельзя прекратить, то его нужно возглавить. Вскоре все информационное пространство вновь занял старикашка. Он предстал в новой роли б е с к о м п р о м и с с н о г о борца с к р и м и н о г е н н о й ситуацией. Он с дистиллированным лаконизмом гневно обличал, клеймил. Он обрушил карающий меч правосудия на уличную преступность и коррумпированные чиновничьи кабинеты. В первую же ночь в Сильфоне накрыли пять публичных домов и три подпольных казино. Арестовали свыше двух сотен хулиганствующих, молодчиков, воров и проституток. На следующий день очередь дошла до бюрократов. Что касается с к р ы в в ш е г о с я от правосудия Германа. То теперь его искал весь город. Его портреты наклеили даже в кабинках общественных туалетов рядом с прокламациями стимуляторов потенции. А мэр ежедневно докладывал горожанам о результатах поисков, каждый раз уверяя жителей в том, что если б не бездарные, а может быть и нечистые на руку агенты федеральных спецслужб, г е р м а н давно был бы схвачен и осужден. Попутно отправили в городскую тюрьму три десятка знакомых Германа. Даже допрашивали его бывшую жену, но в конце концов отпустили, поставив ее мобильный телефон на прослушивание. Далее старикашка обрушился на Иисуса, обозвав его крупнейшим мафиози, видным представителем глобальной преступной сети, пытающейся превратить Сильфон в собственную колонию. А потом доказал связь Иисуса с некоторыми кандидатами в мэры, окрестив их наимитами, актеришками, комедиантами. Правда, следует признать, очень хорошими, получающими отменную плату за каждое сыгранное представление. Таким образом, Иисус получил от старикашки чувствительный аппекот р и к у б р е м покатился в угол ринга. Есть такой тип победителей. Они всю жизнь одерживают верх за счет того, что соперники значительно их недооценивают. При всей своей кажущейся скромности, уступчивости и неказистой сентиментальности такие люди являются на самом деле хитроумными и беспощадными перпетум у м о б и л е Старикашка был гениальным стратегом, талантливым менеджером, блестящим оратором, случистой и возбуждающей харизмой. Его слова и обещания, несмотря на его пустую, крючковатую внешность, всегда источали такой беспрецедентный свет добра и справедливости, что многие сельфонцы верили ему безусловно. Рейтинг мэра опять попал в верх, и остановился на 50%. процентах. Одновременно с этим все прочие претенденты сняли свои кандидатуры в пользу человека, за которым стоял Иисус. Таким образом. На избирательном поле б р а н и установилось шаткое равновесие. Это удручало обе стороны. Так получилось, что на день предшествующий выборам, когда агитация за кандидатов в мэры запрещена, назначили День города. Раньше об этом празднике никто и не слышал, никто его не отмечал. Но историки покопались в архивах и неожиданно выяснилось, что сельфону доподлинно 300 лет, а вот и он. День города, аккурат перед самыми выборами. Конечно же, это выдумал старикашка вместе со своими изобретательными пиарщиками, чтобы не нарушая законов, на целый день оседлать экраны городских телевизоров и оглоушить избирательные массы пламенными речами. Терпению столичных наступил предел. Проиграть на выборах значит разом потерять сильфон, а вместе с ним сотни доходных мест и ежемесячные миллионные прибыли. Об их решимости любым способом не допустить этого Сильвин уже догадывался, только не знал, что конкретно будет предпринято. Накануне дня города он вновь оказался в кабинете Иисуса. На этот раз Сильвину удалось пробиться сквозь плотную неподатливую структуру взгляда этого влиятельного человека и не только кое-что узнать о нем самом, но и выведать его ближайшие планы. Возможно, и Иисус именно этого и хотел. Ведь прошлый раз ему без видимых усилий удалось захлопнуть перед Сильвином бронированные двери в кладовые своей души, и это был единственный случай, когда Сильвин, заглядывая в глаза человека, остался н и с ч е м Итак, Сильвин проник в воспаленный мозг Иисуса и неожиданно испытал такое потрясение, такой животный страх, которого еще никогда не испытывал. Здесь. Внутри сознательного и бессознательного этого человека было абсолютно мрачно и неразборчиво. Потемки, тяжелые раскаты далеких громов, хлесткий колючий ветер пытался сорвать кожу с лица. Холодный мрак лишь изредка разрезали чудовищные молнии, обнажая скалы и посреди них странное озеро с черной липкой водой. У самой воды в о з в ы ш а л о с ь м е р т в о е д е р е в о уходя частью обнаженных корней в воду, а на его скрученных ветвях покачивались отрезанные головы, некоторые почерневшие, высохшие до черепа, некоторые еще кровоточащие, сохранившие живую краску лица. Сильвин присмотрелся. Ему показалось, что некоторые лица сменяют выражение, двигают глазами и губами, а еще он услышал едва различимые стоны и даже слова. Он прислушался сквозь скрежет ветра. Помоги нам, освободи нас. Сильвин нашел в себе силы и сделал несколько шагов к дереву, но сразу о с т у п и л с я на жидком иле, упал в озеро и тут же пошел к о дну. А под водой было полным полно загадочных лабиринтов, образованных подвижными кроваво-красными кораллами, по которым метались тени призрачных воспоминаний. Сильвин толком не разобравшись, попытался вернуться в кабинет Иисуса, но тени вдруг схватили его и потащили в подводную м г л у И как он не пытался в ы с в о б о д и т ь с я они увлекали его все глубже и глубже. Он начал задыхаться, с пазмы сдавили горло, но в последнее мгновение, когда сопротивление уже представлялось бессмысленным, он дернулся в последний раз и вырвался, в ы н ы р н у л в реальность. Сильвин обессиленно упал на кожаный диван, не в силах о т дышаться. Иисус едва заметно усмехнулся. Господи, это был мозг гения. Но вопреки внешнему впечатлению гений несомненно злого. Он отнюдь не Бог. Его суть ужасающая. Он зря его обожествлял. Теперь-то Сильвину до подлинно известно. Что на самом деле представляет собой этот индивидуум? Да, благодаря головокружительному обаянию, ильющемуся из глаз добродетельному свету, он казался богом. Но в этом-то и заключается самая гнусная мистификация естества. Абсолютное зло всегда кроется в л и ч и не самого светлого добра. Сильвин взглянул на хозяина кабинета. И опять, как и в прошлый раз, он у видел над его головой улыбчивых ангелов. Только теперь они были с маленькими рожками и короткими хвостиками. Он мистификатор, величайший мистификатор. Понемногу придя в себя, Сильвин стал перебирать в голове увиденное и вдруг вспомнил главное. А ведь ему удалось узнать, что и Иисус, то есть мистификатор. г о т о в и т настарикашку покушение, и что действующий мэр, если будущее не изменить, погибнет, а власть в городе окончательно и бесповоротно захватят столичные. Сильфон преобразится за месяцы, самая последняя ловчонка в городе будет принадлежать мистификатору, а еще урезание социальных программ, безработица, коррупция, наркотики, проституция. Сильфон окончательно погрузится во мрак, точно такой же, в котором Сильвин только что побывал. При этом он и мармеладка окажутся в вечном заточении в загородном доме, не говоря уже о Германе, которого в итоге выследят и не мудрствуя лукаво пристрелят. Мистификатор, теперь ты все знаешь, мой друг. Ты разочарован, Сильвин? Ничего нового. Я давно разочаровался в людях, мистификатор. И ты готов после этого? продолжать со мной сотрудничать. А как же твоя мораль, твои увлекательнейшие рассуждения о нравственных материях, твои представления об обществе высшей справедливости, где правят странники? Сильвин, во-первых, у меня нет другого выхода, во-вторых, мне в любом случае нужен босс, одному мне не выжить, в-третьих, мои прежние Идеалистические взгляды теперь мне смешны, поскольку не имеют никакого соприкосновения с в з а п р а в д о ш н е й жизнью. Путем долгой цепочки умозаключений мне удалось отделаться от них. Человек навсегда останется всего лишь человеком, лживым, жестоким, алчным, порочным. Это его исконная натура, к тому же подкрепленная долгой и кропотливой эволюцией характера и наследственным опытом предыдущих поколений. Какими б е с п о с о б н о с т я м и я не обладал, я не в силах что-либо изменить. Забота о судьбах всего человечества, ой, ой, я слаб и духом и телом. Мне б дай бог хватило мужества и сил позаботиться о самом себе, а прежде о своей женщине. И чёрту всех людей, а в особенности странников. Пусть каждый выживает как может. Кем я был до того, как открылись мои способности? Гнусом, животным, вонючим клопом. И что я сейчас, когда сами боги не б р е з г а ю т о б щ е н и м со мной, удостаивают меня местом на Олимпе рядом с собой? Мистификатор сделал круг по кабинету, задержался у окна, обижа в хозяйским взглядом укутанный в глазурь вечера сильфон, затем резко обернулся и неожиданно у ж а л и л скромного посетителя взором соскучившегося по деликатесу каннибала. Глаза его тут же подобрели. Из них з а с т р и л с я прежний успокаивающий свет властный, но необъяснимо притягательный. Однако этот взгляд уже не мог ввести Сильвина в заблуждение. Мистификатор, ты сравниваешь меня с Богом? Благодарю за комплимент, тронут. Я необыкновенно рад, что ты правильно все понимаешь. Человека никогда ни за что не переделаешь. Жизнь это... кровавая борьба за власть, за обладание ресурсами у м а м и и эта извечная борьба, которая на первый взгляд поддерживает р а з р у ш и т е л ь н ы й в е к т о р является на самом деле двигателем прогресса, орудием созидания, развивает знания, культуру, а с ней и пресловутую нравственность. Нравственность не высосанную из пальца, театральную, лицемерную, а нравственность так, сказать, прикладную, применимую в сегодняшнем бытии. Старые мировоззренческие учения навсегда похоронены в пыльных архивах. Лубочные добродетели, пропавшие ладаном, давно стали экспонатами кунсткамеры. Совесть, наивный, наскучивший миф, выдуманный романтически настроенными сочинителями. Библейская мораль, сказка для детей и убогих. Божьи заповеди. нарядный пропагандистский инструментарий для правящих кланов. прежние боги мой друг безнадежно истлели под пластами ушедших времен. они уже не в состоянии обслужить современную мысль и современные общественные отношения. людям нужна новейшая философская мысль, а с ней новейшая мораль. Человечество нуждается в богах нового поколения, искренних, милосердных, убедительных, трудолюбивых, властных, если надо, жестоких. В общем, совершенных во всем, а главное не виртуальных, живых, с хорошо налаженной обратной связью. Сильвин, здорово. Я и сам много об этом думаю. Мистификатор, вот видишь. Однако мы отвлеклись. Насколько я понимаю, это уже в курсе задуманного. Я имею в виду то, что произойдет завтра утром, Сильвин. Завтра утром, да. Я все знаю. Мэр будет убит, мистификатор. И какое твое к этому отношение, Сильвин? Я уже сказал, не мне вмешиваться в схватку титанов. Вы, мой хозяин, вы мне платите, п о и т е и кормите. Если вы так решили, значит это правильно. Мистификатор. А угрозение совести, Сильвин, вы же сами сказали, что это миф. И я давно избавился от этого бесполезного и опасного чувства. Мистификатор. Ну что ж, о т л и ч н о мой друг. Тогда у меня к тебе последний, хотя и самый существенный вопрос. Можешь ли ты мне сказать, что будет дальше, Сильвин? В подробностях нет, но точно знаю, что покушению удастся, что выборы из-за этого будут отложены и что потом вашего кандидата изберут новым главой города. Сельфон будет принадлежать всецело вам.